Глава 28. Нас не беспокоили до обеда. А там уже волей-неволей пришлось вставать. Мы прибыли на орбиту Вараса. И надо было отправляться в замок Хикара, готовиться ко дню рождения королевы Ютаны Белой. Да и мне хотелось удивить своих собутыльниц, преподнести им пиноколаду. Ну, попробовать повторить из местных ингредиентов. А про подарок королеве я уже подумала. Наведаюсь-ка я к шаркам в гости что на территории моего сада в Папенькином замке. Думаю, этот редкий подарок королева оценит. И другим его тоже презентую, но в меньшем объеме. Надо приваживать будущих клиентов. Каюсь не без умысла подарки. Из постельки меня мои прохвосты просто так не выпустили. Поцелуи, ласки и нежность — самые лучшие средства для пробуждения. А утренние потребности моих мужчин настойчиво требовали моего внимания. Ммм... Денек начался с приятностей. Мужья, помня о делах, долго не растягивали удовольствие, за часок управились. Я же этот часок и не заметила. Только нежность и удовольствие, любовь мужчин. Меня снова отнесли на ручках в душ, но тут мне пришлось прогнать хитрецов, которые и там хотели получить сладкого. Иначе мы до вечера не выберемся. Привела я себя в порядок, хорошо попасть в гардеробную можно из ванной комнаты. Мужья уже свежие одеты и ждали меня в гостиной. Мы все отправились за зараном на медицинскую палубу. Все, встречающиеся нам на пути Василиски, поздравляли моих мужчин с единением. И я видела на их лицах радость. Спросила Юминару, с которым шла под ручку, что это все сияют. Я понимаю, они рады за вас, но что-то уж слишком. Юмейнару мне объяснил, что подчиненные радуются так сильно из-за того, что у нас получилось разобраться с тем случаем, когда меня и их опоили. Что я приняла их. А всем известно, что счастливое начальство — это доброе начальство. Да и просто радуются, как бы сказать, по-человечески за нас. Ведь в их мирах найти жену по душе, да просто адекватную, а не избалованную капризулю или стерву, это большая удача и счастье. А чему они все втайне завидуют, так это тому, что я люблю их всех, и в постели и ласки никого не выделяю, и ко всем отношусь одинаково с любовью. Из-за покалеченного нагиата переживаю, не бросаю его. У них это редкость. Если муж стал здоровьем слаб, неважно покалечился, заболел или состарился, его в лучшем случае на хозяйстве в семье держат. А нет, так бедолаги работают или живут в нищете. Дома не появляются уже. с детьми они общаются как и прежде, те помогают им, если уже самостоятельные. Обычно это сыновья. Только жена их видеть не хочет. А бывали случаи, в мужья берут из-за статуса и денег. Брачная ночь — и это все, что несчастный увидит в своей жизни. Больше ему и не улыбнуться. Прямо даже жалко всех стало. Хотя чужие мужики. На медицинской палубе нас ожидали хорошие новости. Заран уже очнулся, и с ним все отлично. Когда мы зашли к нему в медкаюту, его не было на месте. Проходил в процедурном блоке последнее обследование перед выпиской. Мы подождали его, хоть и тесновато было. Но я, как всегда, была на руках одного из мужей, а потом у другого. Мои бедные так напугались и настрадались из-за этого ракина, что теперь им нужно было постоянное внимание. Вскоре в сопровождении хирурга вернулся Заран. Я бросилась ему на шею и стала целовать и обнимать его. Он не ожидал такого напора и упал на спину. Хорошо головой не ударился, хоть на полу было какое-то пружинищее покрытие. Видимо, для таких случаев, когда пациента ноги не держат. Заран быстро взял себя в руки и крепко обнял меня, поймав мои губы в долгий поцелуй. Хирург, шатен с сединой на висках, Василиск стоял в изумлении. Он никогда за свою жизнь не видел, чтобы самочка так любила своего мужа, что сама проявляла инициативу при всех, да так, что с ног сбила. Видимо, слухи про счастливейших мужчин в империи шахмаран, да и других — правда. И он убедился в этом воочию. Ему было радостно, что хотя эти мальчишки испытывают то, о чем мечтает каждый мужчина — любовь своей самочки. И не только телесную. Одновременно ему было очень грустно и тоскливо, ведь ему этого не довелось испытать. Он был холост, сейчас холост. А когда-то его тоже взяли в семью пятым мужем. Она была молода. Они все были у нее в первый год после достижения брачного возраста. И только он в возрасте уже состоявшийся. Хирург высшей категории, заработавший имя и состояние. Видимо, из-за этого его и взяли в мужья. Брачная ночь, вернее, брачный раз, и больше его не звали в спальню и даже не разговаривали с ним. А когда спросил, чем провинился, так ему все объяснили и запретили показываться на глаза. Видимо, это и спасло ему жизнь, он так думает. Ведь его не взяли в то роковое путешествие, в котором они все погибли. А поехали отметить радостную новость, беременность. И вот авария. Как потом оказалось, все состояние семьи, а он переписал свое на жену, как и другие, было промотано в рекордные сроки. Любила его женушка жить не по карману. Испорченная репутация мужа-изгоя не любили таких, сторонились. Так еще и вдовец. Как мужчине смертный приговор. Никто не возьмёт. Косые взгляды, одиночество. Вот и ушёл служить в космический флот. Из-за квалификации и опыта взяли на королевский флагман. Тут на него смотрели с сожалением, но хоть без презрения. И вот увидеть, как эта земляночка любит своего нагиата, еле выжившего, но все равно желанного, и остальные мужья королевы стоят довольные и сытые, все таки бывает счастье мужское. Когда я оторвалась от заран, нацеловав его в сласть, надышавшись в волю запахом желанного мужчины, я поняла, что мы до сих пор на полу. Я смутилась и почему-то застеснялась, когда увидела, что хирург Василиск тоже смотрит на нас. Только во взгляде его была тоска и обреченность. Почему я так озаботилась судьбой этого Василиска, я не знаю. Но, глядя на него, мне вспомнились Салания и моя чуйка, интуиция, если хотите, подсказала, что эти двое будут счастливы вместе. А раз так, будем действовать. В конце концов, должна же я отблагодарить его за спасение мужа. Да и Салания мне немало помогала. Я извинилась за свое поведение перед Элеоном Вассул, так звали его, спросила, женат ли он. И на краткий миг увидела боль в его глазах, но он быстро взял себя в руки и спокойно ответил на вопрос о своем семейном положении. Кратко рассказав что да как, меня это удовлетворило. Одно могу сказать. Бабы местные, как есть змеищи. я предложила ему стать нашим, вернее, моим личным доктором. Я уже давно об этом подумывала. Я землянка. Врачей наших тут нет, да и информацию про мое здоровье и расовые особенности лучше, чтобы знал один доверенный. А лучше кандидатуры я не думаю, что найду. Тем более он уже доказал свой профессионализм и умения. Он очень удивился, но согласился. А я добавила, что вести мои будущие беременности и принимать роды тоже будет он. Что-то как-то Алеон Вассул после моих слов ослаб в ногах, и ему потребовалась поддержка Васильена и Викториана. Я спросила у Зарана, что не так, я сказала. Заран, не выпуская меня из объятий, хохотнул и сказал, что «Тену вассул поплохело от предложенной великой чести, ведь доктор, который ведет беременности, и принимает роды, самый неприкосновенный и...» Ну, короче, элита из элит. А тут не только личный медик королевы землянки, да еще и родовик. Так называют таких специалистов. «И за ними идет охота». Самочки стараются увести друг у друга таких врачей, ведь от этого зависит жизнь потомства. Да, не каждый становится родовиком. И только самочка может почуять родовика и только в определенный момент. Обычно, если самочке повезло и она нашла родовика, то он передается по наследству. Смерть родовика — большое горе для всех. Что самое печальное, этот дар не передается по наследству, и обучить ему тоже невозможно, проверено. Я спросила... А как же те, кому не повезло его найти? Заран ответил, что покупают услуги, а если этого нет, то редко рождаются живые и полноценные дети. Как теперь уже выяснили с помощью тебя, Фаги и другие постарались на славу. Проблема теперь с деторождением. Родовик помогает, оберегает самочку и детеныша, устраняет проблемы при вынашивании и при родах. Конечно, и без них рожают. Но потомство в разы слабее. Я рассказала, как у нас все это дело устроено, и предложила, что родовики, которые не заняты в данный момент времени наблюдением за клановой самочкой, могут работать посменно в родильных домах, как у нас. Выход, конечно, из положения не радикальный, но все таки что-то. Пока мы разговаривали, Тен Алион пришел в себя и уже мог стоять самостоятельно. Но мне было мало, и я добила его еще раз, предложив замолвить за него словечко перед своей подругой госпожой Саланией. Не показала ее снимок на визоре. По секрету, я уже отправила его снимок ей с подписью «Мужик, что надо, доверься» и получила положительный ответ, поэтому и не стала откладывать в долгий ящик. И врач при мне, и Салания при нём. Тена Леон в очередной раз потерял равновесие. Васильена Викториан с укором посмотрели на меня, снова подхватив Тенна Вассул. А Тайн подал ему воды. Я же, особо бесцеремонная, сказала, что после Вараса летим к Нагиатам. Там они смогут увидеться, а пока я уже набрала ее и сейчас будем знакомиться. Я напомнила, что Саланию я приняла в свой клан, как минимум почтение в общении с ней. Тут мой визор выдал картинку с Саланией. Она была в саду. Помолодевшая, посвежевшая, и не узнать в этой цветущей женщине ту старуху в клетке. Легкий мятный костюм, состоявший из туники и брючек, был ей к лицу. Она поприветствовала меня, мужей, и увидела Тэна Алиона. Поздоровалась с ним. Тенна Алион наконец-то отмер и ответил на приветствие. Я представила их друг другу. А потом я и мужья под благопристойным предлогом оставили их наедине. Звонок я перевела на визор Тэна Вассул.